Душевный огонь Душевный огонь не видно, Но как от него тепло! Когда за поступки не стыдно, Когда на душе светло, Порой помогает калеке Дорогу ему перейти, Когда обида навеки, А мы говорим «прости». Бездомного пса выручаем, даем кусок колбасы. Вселенная все замечает, и нам прибавляет часы. Поддержим кого-то словом, ненужную вещь отдадим, а людям теплее на сердце. Надежда приходит к ним, и этим сердечным порывом мы множим на свете любовь. Спасаем заблудшие души и лечим разбившихся в кровь. И это всё очевидно. Сомнение прочь унесло. Душевный огонь не видно, но всем от него тепло.